Маленькое квадратное помещение с люком в потолке и короткой железной лестницей, ведущей наверх, коллектор. Потоки разнокалиберных кабелей, ныряющие в многочисленные тоннели по сторонам губа, прерывались здесь бесчисленными разнотипными муфтами, раскиданными по стенам на специальных подвесах. Пара электриков, озадаченных этим хозяйством, больше напоминали пару жуков, ковыряющихся в тарелке с макаронами. Интеллектуальным трудом тут и не пахло. Несмотря на кажущуюся упорядоченность, большую часть времени они проводили, пытаясь просто добраться до нужной муфты или кабеля под грудой тяжелых скруток. В напарнике Антону достался его старый знакомый, можно даже сказать наставник, которого он уважительно звал по имени-отчеству. Илья Семёныч. Или совсем просто Семёныч. Семёныч, невысокий сухонький мужчина, казавшийся Антону в своей 67 стариком, давно уже не попадал в одну с ним смену. Обычно его отправляли в порядке наставничества шефствовать над совсем зелеными новичками, обучая нехитрым премудростям тоннельной жизни. На этот раз после возвращения Антона на работу он сразу же оказался в паре с ним, и с тех пор они постоянно работали вместе. Антону даже подумал, что того специально определили ему в пару, чтобы, так сказать, проконтролировать его состояние после командировки. Семёныч с расспросами не лез, но Антон частенько ловил на себе его внимательный, задумчивый взгляд. Догадка Антона оказалась верной только отчасти. Однажды, когда они сидели на свернувшихся кольцами жгутах кабелей, отдуваясь после извлечения на свет Божий очередной, прятавшейся как будто назло в самом дальнем углу муфты, Семёныч сделал ему узнаваемый и понятный знак рукой, приложил палец к маске напротив губ. Антон, насторожившись, кивнул напарнику, мол, ясно, молчу. Тогда тот протянул парню на раскрытой ладони два маленьких блестящих брусочка белого металла, магнитики от какого-то датчика или замка. Антон молча взял один, с непониманием уставившись на Семёныча. Тот невозмутимо, как будто проделывал это не раз, приложил свой магнитик к горловине шлема. Тот сразу прилип к ней. семёночки в ком головы показал Антону «Твоя очередь». И тот повторил его действие. Бывший наставник наклонился, проверяя, правильно ли прилип маленький кусочек металла. Затем снова показал Антону жестом «Молчи» и снял шлем. Перевернув его, он по-прежнему молча показал парню на небольшой бугорок телесного цвета на изнанке маски и демонстративно зажал его большим пальцем руки. Антон уже понял, что происходит, поэтому повторил эти действия без колебаний. В коллекторе пахло гидроизоляцией, из какого-то тоннеля тянуло сквозняком. Воздух оказался гораздо теплее, чем думалось под защитой климат-системы костюма. Уши сразу уловили какой-то шорох, далекий стук, шум вентиляции наверху. «Палец не убирай, а то микрофон включится», – немного скрипучим голосом произнес Семёныч, рассматривая вертящего головой Антона. «Семёныч, а ты не боишься?» «Чего?» «Чего-чего? Меня? Вдруг я заразный?» «Дурак ты, Антошка. Если мне и надо чего опасаться, так это что ты настучишь про мое наставничество». «Зачем это мне?» – немного обиделся Антон. «От страха, парень, от страха. Да я вроде ничего не боюсь». Семёныч поёрзал, устраиваясь поудобнее, откинулся на стенку коллектора, блаженно вытянув ноги. «Это, парень, сразу не определишь. Есть у меня уже печальный опыт, но я не об этом». «Скажи, хорошо вот так посидеть без намордника, подышать живым воздухом?» Антон прислушался к себе. Было ощущение, что пузырь, отделявший его от людей, наконец-то лопнул. Почему-то хотелось забросить шлем подальше в тоннель. «Хорошо. Но вдруг я и правда заразный. Я же с внешки вернулся, как никак». «Ты, парень, никогда не думал, зачем мы носим эти намордники, если у нас каждый день с утра проверяют? Ты, например, хоть раз слышал, чтобы среди твоих знакомых кто-нибудь болел?» «Нет». согласился Антон. «Так зачем же мы тогда носим их, как по-твоему?» «Ну, про инфекцию ведь не всегда сразу определить можно. Вдруг я уже носитель, а антител еще нет». «Носитель — это факт. Носитель глупости. Еще какой!» Антон не обиделся на своего учителя. «Так зачем же тогда?» «А затем, что большая часть городского населения уже инфицирована». Антон выпучил в удивлении глаза. «Чем?» «Страхом, парень, страхом!» «Они боятся за свою шкуру больше всего на свете». «Любой человек боится за свою шкуру», – не согласился Антон. «Но не любой от страха заставляет страдать других. Боишься? Носи намордник. Но не смей требовать этого от здоровых людей. Они в твоем страхе не виноваты». «Да...» протянул Антон. Он пытался придумать какой-нибудь аргумент, но в голову ничего не приходило. «Но ведь не все же боятся. Зачем тогда нас всех заставляют носить костюмы? Власть-то чего боится?» Это, брат, экономика. Власти на эти страхи плевать, она их просто раздувает в своих интересах. Пойми, лечить больного человека – дорого и хлопотно. Проще заставить его купить за свои деньги защиту, запретить ему свободно дышать и передвигаться, рассадить всех по клеткам и выпускать только на работу по специальным пропускам. Так, чтобы эти людишки даже в лифт без разрешения не смели заходить. Оставить им только простейшие функции – обучение, работа, размножение – Семенович, ты чего-то перегибаешь. Никто ведь не отменял того факта, что природа стала агрессивной по отношению к человеку. Нас учили, что люди перешли качественный рубеж, и теперь живой мир пытается расправиться с нами, как с болезнью. уничтожить или резко сократить численность. Отсюда эпидемия, аллергия и прочее. Семенович, повернувшись боком, внимательно смотрел на Антона, пока тот возбужденно говорил. Потом отвернулся и хихикнул. Ты вроде как был там. Ну, на природе. Ну и как? Не умер? Да я там был всего-то один день. из Кулапа меня потом сутки чистили, сказали еще немного и отправили бы в какую-то специальную зону на карантин. «Антошка, Антошка, я был о тебе лучшего мнения». «А что не так?» — возмутился парень. «Ты диких видел?» «Видел», — вынужден был признаться Антон. «Думаешь, они сильно от тебя отличаются?» «Не знаю, я же не врач, не биолог». «Зато ты дурак, круглый. Они такие же люди, как и мы». Отличаться, конечно, отличаются, но не от рождения, а от того, как нас потом растили. Такой вот как ты, например, мамкины на сиськи и не видел. С жизнью с детства не встречался, все время просидел в стерильной тюрьме. Конечно, выпустить тебя на волю заболеешь, а то и скопытишься. Тут они не врут», — Семенович сплюнул. «Знаешь, в древности находили людей в джунглях, которые там затерялись и цивилизации не знали. Так вот эти племена плохо кончали». «Если они цивилизаторов сразу не убивали, то потом сами вымирали от болезни, которые те на себе таскали и даже не замечали. Так и мы, как те дикари. Нас в жизнь выпускать уже поздно. Вымрем». Он хихикнул. «Мы их дикими называем, а получается, что это мы, дикие». Антон немного помолчал, наслаждаясь перекуром и неожиданно вернувшимся ощущением свободы. «Семёныч, слушай, а что изменилось? Почему ты вдруг маску при мне снял? Ведь раньше за тобой такого не водилось». Семенович хмыкнул, закашлялся, потом заявил. «Во мне ничего уже лет тридцать не меняется. В том смысле, что я этот намордник завсегда при первой возможности стаскиваю. Изменилось в тебе. Ты теперь такой же, как я. Вот я и позволяю себе то, что с другими нельзя». «Что значит такой же, как ты?» «То есть значит. Ты был там, ты людей видел, общался с ними без скафандра. Это парень многого стоит». Он посмотрел на внимательно слушающего Антона. Таких, как мы, но те, кто на внешке без наморника гулял да с дикими общался, больше из города никогда не выпустят. Вот и остается друг с другом разговаривать. Я как узнал, что ты был на внешке и вляпался в историю какую-то, так что тебе вертолетом пришлось вывозить, сразу понял. Мой клиент. Вот и поставил себя тебе в напарники. Вроде не ошибся. Семёныч внимательно и серьезно смотрел на Антона. Того же поглотила совсем другая беспокоящая мысль. «Почему это меня больше из города не выпустят?» «Эх!» – вздохнул старик. «Честно говоря, не знаю, но, видимо, какие-то соображения у них есть, если не пускают. Но то, что ты теперь не выездной – факт. Можешь не сомневаться. Будешь теперь, как я, всю жизнь по этим тоннелям ползать». Вопросы толкались локтями, но Антон почему-то выбрал самый бесполезный. «А как ты в пару ко мне себя поставил? У тебя что, есть доступ к планированию?» Семёныч тихо засмеялся. «Никакого допуска. Начальство нынешнее моей истории не знает. «Забыли меня за давностью лет. Вот и верит всему, что я им на плиту». Он хихикнул. «Сказал Ашотовичу, что за тобой пригляд нужен. Он и купился. Давай, — говорит Илья Семенович, поработаешь в паре с парнем. Мало ли, какие козявки у того в голове. Ну, я поломался для вида, так он мне еще и надбавку выписал». Старик вновь захихикал. Антон мечтательно закатил глаза. «Попросить, что ли Ашотовича и мне прибавку? Ну, для справедливости». «Мало ты еще для этого. Авторитет не наработал». Семёныч прервался, заглянул в шлем, который поблескивал работающим интерфейсом. «Так, время вышло, надеваем намордники. Все в обратном порядке, сначала заткнуться и молчать, потом убрать палец, надеть шлем, застегнуть, снять магнит». «Семёныч, погоди, у меня вопросов куча!» «Подождут твои вопросы. Сделаем работу, посидим, поговорим. Только в защите не вздумай болтать. Сейчас все. Он внимательно и серьезно посмотрел на Антона. «Начали!» Напарники выдрузили на головы шлемы, снова став похожими на космонавтов в легких скафандрах, которые используют внутри кораблей. Зашипел климат-контроль. Запрыгали сообщения на интерфейсе. Но их никто не беспокоил. Система не заметила злостной бреши, только что пробитой в ней парой сумасшедших электриков. Антону показалось, что даже голос Семёныча изменился. Тот деловито и спокойно, как будто и не было этого разговора, начал зачитывать номера очередных кабельных пар, требовавших демонтажа. Ни в обеденный перерыв, который они провели в передвижном модуле, ни позже Семёныч не показывал вида. Антон успел обдумать все, что наговорил ему напарник, и к вечеру, когда тот наконец подал знак, что можно снимать шлемы, уже составил в голове список вопросов. Все тот же теплый сквозняк с запахом гидроизоляции, множество мелких звуков, пыль, поднятая с кабелей. Антон, сидя в крохотном кубике кабельного коллектора, чувствовал удивительное единение с могучим зданием. Впервые в жизни он ощущал его как нечто настоящее, обладающее собственной тайной жизнью, доступной только отсюда, из самого его нутра, из глубин тоннелей, по которым течет энергия, наполняющая дом врача жизнью. «Ну давай, спрашивай. Вижу, аж подпрыгиваешь на месте. Любопытно, какой первый вопрос будет?» Раскрепил Семёныч, уютно усевшийся напротив Антона на бухте из кабелей, как на изящном модерновом кресле. «Семёныч, ты что, на внешке был?» не заставил долго ждать Антон. «Был. Давно», – кратко ответил Семёныч. Помолчал, бросил быстрый взгляд на замершего парня. «Я, брат, работал водителем на биостанции, гонял вездеходы по дикой местности. Далеко ходили. На север и на восток до Волги. На западе не был. На юг до Оки. Много чего повидал. История у меня простая. Послали меня в поселок Диких за образцами, которые те для нас собирали. Ничего такого. Приехать, забрать и обратно. Вот только сломался вездеход, не доезжая до поселка. Да не просто сломался, а сгорел нахрен. Потом следователь говорил, что моей вины не было. Экспертизы показали, что загорелась турбина. Такое редко, но бывало. Как бы там ни было, но провел я в том поселке целую неделю, пока меня не нашли. Места там дикие, связи без машины никакой. Вот и сидел, ждал. Да. Семенович задумчиво помолчал. Видимо, заново переживая те события. Так вот, наши решили, что я сбежал. Такое, чтоб ты знал, раньше тоже бывало. Забирали меня с помпой, спецназ и все такое. Думали, что ловят опасного перебежчика, утащившего вместе с собой ценную технику. Старик опять замолчал на какое-то время. Что тебе еще сказать? Дальше история неинтересная и печальная. Я в той зоне, которую тебя врачи стращали, полгода провел, пока меня не оправдали. Теперь это дело далекое. Уж почитали 30 прошло, У меня с тех пор никуда. Вот эти тоннели, вся моя вселенная теперь. Помирать как соберусь, попрошу меня в коллекторе каком-нибудь запереть. «Мавзолей Семёныча будет». «Я тут уже один присмотрел. Я тебе его будет возможность покажу. Хорошее место. Тихое. Сам коллектор заброшенный, никем не используется. Попрошу надпись сделать золотыми буквами. Семёныч». «А что там у диких?» спросил Антону смеющегося напарника. «У диких хорошо. Это парень лучшее, что было в моей жизни. Хотя, надо честно сказать, и аллергия у меня там была, и какую-то гадость я подхватил. Но это всё херня». «Я там был свободен». «А чего подхватили?» Дрестал в сортире два дня. Думал, уже все, приехал Илюша». Он посмотрел на непонимающее лицо Антона, пояснил. «Сортир — это вроде сан модуля у диких. Дырка такая над ямой. Жуткое зрелище я тебе доложу. Неподготовленному человеку лучше туда не заглядывать. Ты чего, не видел, что ли?» «Не, я там никуда не ходил». «Ясно. Ну давай, колись, что у тебя за история?» Антон рассказал о своих приключениях, стараясь держаться версии, рассказанной Бэшнику. Для него самого большая часть истории заключалась в его собственных переживаниях, ощущениях, страхах и мыслях. Если же рассказывать ее как есть, без участия чувств, то получается короткий рассказ, в котором самым интересным был факт спасения из реки. А дикие? А что дикие? Люди как люди, приветливые. Даже жуткого сортира он, как выяснилось, не видел. Время сдачи смены поджимало. Напарники торопливо собрались, запечатав себя в казавшуюся теперь лишнюю защиту, и двинулись на выход. Каждому предстоял свой собственный путь до дома, аккуратно расписанный пропускной системой.